Через несколько часов Ло, убедившись, что Ива с тетушкой ушли за травами, вошел в колдовской покой и вызвал Златка. Берин явно уже ждал, потому что в шаре мгновенно высветилась его озабоченная физиономия. «Ты один?» — первым делом спросил вампир. Зладка кивнул. «Я прошу тебя, пройдись по всей комнате. Убедись, что нас не подслушают, случайно или нарочно». По лицу собеседника Зладка понял, что дело совсем плохо, и беспрекословно выполнил просьбу. Ло, на всякий случай проверил, слышит ли его кто-нибудь в доме или около. Впрочем, ему было проще. Вампирские слух и чутье стояли на страже его тайны. По крайней мере, теперь, когда восстановились после случая с охотником, все чисто. Снова появился уша разладка. Точно! Ло внимательно следил за реакцией приятеля, жалея, что вампирские способности не распространяются на общение через шары. Точно, точно, параноик! Станешь тут с такими-то знаниями. «Боги, да что случилось?» не выдержал Златка. «Случился...» ило очень-очень грязно выругался. Барин почувствовал, что не имеет. При всех своих недостатках вампир практически не бронился, тем более такими словами. Наверное, именно это в полной мере убедило Златка, насколько серьезны сведения, которыми располагал Ло. Когда же тот начал, наконец, рассказывать о том, что увидел во сне бывшего лесника, нехорошо стало уже самому Беррину. — Ты говоришь, что узнал того чародея, который всем руководил? Златко подался вперед, не зная, что от этого его лицо в шаре искривляется, что придает ему невероятно комичный вид. Но Ло даже не заметил этого, хотя в иной ситуации не применил бы посмеяться над столь забавной физиономией. — Да, узнал. — Не томи уже! Карл Йондигер «Кто?» — опешил Златко. «Ты услышал». «Ты уверен?» «Абсолютно». «Ну, откуда ты его знаешь?» «Видел». «Где? Он же в столице обитает, а ты в Стонхерме. Да даже в столицу он вряд ли часто по улицам вот так просто разгуливает». «Вообще-то», — даже оскорбился Ло, «у меня родный дядя в Королевском совете». «Вампир?» — поразился Беррин. «Нет». «Ты, Златка, такой наивный! Неужели ты думаешь, мы так спокойно чувствовали бы себя среди людей, если бы у нас не было своего вампира в правительстве?» крылый подумал, что это весьма справедливое замечание. «Ты же фактически ничего о своей семье не рассказываешь!» — тем не менее буркнул он. «Расскажешь тут, когда все вопросы касаются в основном нашей еды!» «Ой, да ладно! Так и есть! Вот и рассказал бы о чем-нибудь другом! Как-то не хочется!» Так, волевым усилием Златко подавил в себе ответную реплику. Давай лучше обсудим, что из этого всего следует. Я думаю, мы оба понимаем, что из всего этого следует. Юноши посмотрели друг другу в глаза. Произнести это казалось почти невозможным. Но затем кто-то из них все же смог выговорить: Война! И вновь повисло молчание. Потом Златко тряхнул шевелюрой и медленно, обдумывая каждое слово, заговорил. «Карл Йондигер — посол Миугарий, Они всегда были нашими союзниками. Зачем им воевать с нами теперь? Тем более, что страна эта небольшая, перевес будет на нашей стороне. Особенно с учетом того количества магов, которые после обучения в Стонхермском университете остаются в нашей стране». «Им нужен выход к морю», — пожал плечами Ло. Сейчас, с учетом их основных производств, они задыхаются без него. Приходится все товары возить через нашу страну. Это, по сути, удваивает их цену, что, сам понимаешь, делает их неконкурентоспособными. К тому же вспомни, им запрещено возить оружие через наши земли. Меугария же его производит немало. М да, и его надо куда-то девать. В этом плане они, конечно, неудобно расположены. «Но на что они рассчитывают?» зладко не спрашивал, он рассуждал и хотел, чтобы его выводы или подтвердили, или опровергли. «Они слабее. В таких случаях могут помочь союзники. Но у Неугарий их мало, а у нас много. Если учесть, что они могут управлять людьми после этого обряда, то не попытаются ли они разрушить наши союзнические отношения?» «Возможно», — согласился Ло. Также они могут устроить руками этих заколдованных людей нечто такое, что вынудит другие страны разорвать с нами отношения, а может даже примкнуть к нашим противникам. Ну, что это может быть? Не знаю. Но наверняка что-то можно придумать. Массовое убийство, какое-нибудь особое оружие, агрессивное, неуважительное поведение наших послов, межрасовые конфликты, религиозные. Вариантов много. Верно. Какие-нибудь провокации тоже возможны. Кстати, в результате есть шанс, что часть магов из других земель, что сейчас готовы встать на защиту, отвернутся от страны. Главное — грамотную провокацию устроить. Что-то такое, что оскорбит всех. И еще. Я думаю, они планируют управлять кем-то из военачальников. Это снизит эффективность нашей армии. Да, дурак или предатель во главе. Практически гарантия поражения. Я, правда, подумал, а почему тогда не повлиять на самого короля? Пусть бы издал полностью удовлетворяющий Миугарию указ и дело в шляпе. Мне кажется, дело в том, что этот способ управления людьми не идеальный. До короля не так легко добраться, как порой может показаться. К тому же вокруг него постоянно ошиваются маги. Если я не почувствовал от Леоноры чего-то особенного, то это не значит что никто из чародеев не почувствует. Плюс смотри, Леонору Анатоль сразу увез с глаз тех, кто ее хорошо знал. Странности до свадьбы наверняка списали на естественное волнение, а потом родные ее почти не видели, общались только посредством писем. И то Антари заподозрила неладное. А короля так вот просто не спрячешь. На него каждый день обращены сотни глаз, которые подмечают малейшие изменения. Какова в этом случае вероятность, что отсутствие души у него не заметят? — Думаю, большинство людей считает, что у короля в принципе нет души, — невесело усмехнулся вампир. — Но я согласен с твоими доводами. И про короля, и про влияние на ключевых персон нашей страны. Надо сказать, что при таком раскладе шанс у Меугарии есть. — Как же это все мне не нравится, — прошипел Златко. — Надо срочно решить, что делать. «Ты можешь связаться с дядей? С тем, что в Королевском совете? Или, может, кто-то из твоей семьи может?» «Нет. Отсюда? Нет». «Почему? Шар же...» «Нет». Ло покачал головой. «Это особое правило для нас. Все шары нашей семьи связаны между собой. Доверенным лицам дают специальный артефакт, который позволяет опознавать их. Вызовы же со стороны наши шары просто не принимают». Это было сделано ради безопасности. Кажется, так убили кого-то из моих предков, кто безвылазно сидел в своем логове. Причем кого-то очень сильного. Иначе до него было не добраться. История до сих пор засекречена. Я понятия не имею, как это провернули. Но факт остается фактом. Кому-то это удалось. Поэтому вызов с шара просто не пройдет. Вот ведь не повезло. Златка чуть не выругался. Общение с троллем бесследно не проходит. Мама за эти словечки ему уже не раз выговаривала. Надо отвыкать. — Не то слово, — ответно проворчал Ло. Похоже, пришло время обзаводиться своим шаром. Вампир скривился. Бэрин невольно подумал, а что Ло не радует в перспективе постоянной связи с родственниками? — Думаю, придется возвращаться раньше, чем я планировал. — А Ива? — Я не хочу ей говорить. — Я тоже против. — Про особенности шаров моей семьи она не знает. Я могу ей сказать, что воспользовался случаем и связался с родными, а они попросили меня приехать. — Придумаю что-нибудь, хотя и не хочется. — Не хочешь ее обманывать? — И это тоже. Ну куда больше я не хочу, чтобы она возвращалась одна. — Дорога опасная, — согласился Златко. Я вообще считаю чудо, что она добралась до Станхерма в первый раз. Меня как раз беспокоит, как бы она не повторила свой предыдущий путь в точности. Бэрин не сразу понял, о чем речь, потом расхохотался. Да уж, Тьелх — это опасно. Ло зло глянул на веселящегося приятеля. Тьелх меня как раз меньше всего беспокоит. Зладка так поразился, что даже прекратил смеяться. Это почему же? «Потому что Стоунхерм стоит на море», — ответил ему вампир. Однако по лицу собеседника догадался, что его глубокомысленная идея осталась непонятой, и пояснил. «Если бы он хотел быть с Ивой, он хотя бы периодически появлялся в нашем порту, но его корабль там даже не показался. А вероятность того, что этот прохвост бродит по тем же дорогам, что и год назад, не кажется мне высокой. Так что меня куда больше волнует другое. Вернее, другой». Златка подумал, что, несмотря на все прочитанные романы, абсолютно ничего не понимает в отношениях. Он мысленно перебрал всех людей и нелюдей, с которыми Ива пересекалась по дороге в Стоунхерм, но не нашел никого опаснее телха. Опаснее для ее сердца, разумеется. «Что-то твоя мысль ускользает от меня. Может, продолжишь, коль уж начал?» Раздраженно выдавил из себя Берин. И тут же по глазам Ло... Понял, что то ты не думал его принуждать неизбежному вопросу вроде «И кого же ты боишься?». — Что? — вампир помотал головой. — Точно, прости. Я боюсь, что Ива отправится к Хоньке. — Хоньке? — Златка нахмурился. — Это же ее друг из деревни. — Да, но сейчас он в какой-то армии. — И что? — Я боюсь, что Ива на него посмотрит по-новому. «Глупости! Друзья для Ивы — это именно друзья!» «Да, в вас я уверен, но тут другое. Хонька — друг детства, наверняка изменившийся и возможавший». «Ло, ты что?» — усмехнулся Златко. «Думаешь, что ты, первый с нашего курса, проиграешь деревенскому увольню?» и «Не пошел бы ты!» «Да ладно, не серчай! Никуда твоя Ива не денется!» Ни к Хонде, ни к Тьелху, ни к какому другому мужику. — Ты же должен был сказать, что я должен ей доверять. Ло тоже знал о любви Златка к романам. — Исключительно историческим, как утверждал сам Берин. — Вот гоблин, забыл, — хмыкнул Златка. — Кстати, о доверии. Нужно решить, кому можно доверять, а кому нет. С этим колдовством это самый острый вопрос. — И не говори. Ло тоже охотно сменил тему. «Мы должны предупредить как можно больше надежных людей и нелюдей. Причем, разумеется, не абы кого. Мне кажется, вампира вряд ли удастся таким образом подчинить. Поэтому дяде можно доверять». Берин обдумал эту идею и нехотя кивнул. «А вот мне придется тяжелее». «Но ведь твой брат, старший, Ло не помнил, кто именно, вхож во дворец». — Да и вообще, вы же беррины, потомки короля всех людей. — Да, потомки. Но прежнего влияния уже нет. Хотя не только Эрил вхож во дворец, но и еще кое-кто из наших. Однако я имел в виду другое. Как определить, заколдован человек или нет? — Наблюдать за поведением? — Слишком долго получится. — Согласен. Ло немного помолчал потом раздраженно мотнул головой. Наших знаний явно недостаточно. Значит, нужен тот, у кого этих знаний больше. Но кто может обладать такими знаниями? Магию трав большинство обычных чародеев не чувствуют. Знахарки и ведьмы силой, необходимой для ритуала, вряд ли обладают. Они легко могут собрать группу, но не ментальных магов. А ментальные маги редко взаимодействуют вместе хотя я не уверен, что все там присутствующие были таковыми. — Как трудно, — вздохнул Златка, — когда не знаешь, кому доверять. Это отвратительно. Те, кто не заколдован, могут быть и просто подкуплены или запуганы. — Может, поговоришь с братом? Он лучше знает, кто есть кто на вершинах власти. — Да, Эрил. Берин замялся. — Да, надо поговорить с Эрилом. «Что-то не так?» — удивился его реакции вампир. «Нет-нет, все в порядке. Есть одна загвоздка, но в целом ничего трудного. А ты будешь говорить со своими?» «Придется. Жутко не хочу оставлять его но оторвать ее сейчас от тетушки просто нереально». «Понимаю». «А ты понимаешь, насколько серьезно и опасно то, во что мы ввязываемся?» «И с каждой минутой...» Оно становится все серьезнее и опаснее. Я слышал, в таких случаях говорят, тем интереснее. — А ты скажешь? — Ло действительно было интересно. Златка помолчал, потом криво ухмыльнулся. — Я соглашусь. Надо сказать, что большинство гостей считало вчерашний бал безусловно удавшимся. Не только танцы и закуски отличались великолепием но и развлекательная часть не подкачала. Причем почти все конной отнесли и фейерверк Златка Беррина, и самоубийство Анатолия Доклина. Обморок новоиспеченной вдовы тоже вызвал массу пересудов. Одни восхищались ее любовью к погибшему мужу, другие говорили о возможной беременности и, как следствие, выкидыши. Третьи осуждали столь вульгарное проявление эмоций, недопустимое для аристократки. А остальные же подозревали ссору между супругами и предвкушали еще один суицид, или хотя бы попытку. Впрочем, нашлись и такие, которые заметили крутящихся рядом берринов, в которых и нашли причину столь необычного завершения вечера. Расходились последние, пожалуй, только во мнении о том, насколько виновны братья в гибели Анатоля, довели до самоубийства или по-простецки помогли в всем несложном деле. Вторая версия превалировала. Утро же, вернее, середина дня когда проснулись гостящие в замке дамы и кавалеры, обещала быть куда более скучным по сравнению со столь насыщенным вечером, что, честно говоря, удручало. Однако спустя всего час или два достопочтенные господа уверились в своем решении еще раз принять приглашение хозяев, ежели он и опоследует, ибо развлечения продолжились, причем с теми же действующими лицами. Все началось вполне мирно зладко Берин упругим молодым шагом сбежал с главной лестницы и пересек парадный холл. Внимательные гости с удивлением заметили, что одет он по-дорожному, а за плечами несет какую-то сумку. Это показалось весьма странным, ведь приехал он, как все приличные люди со слугой. Или то были люди его брата? Кто этих магов разберет? Ну, куда это он собрался? Самые же востроглазые обратили внимание на выражение лица молодого Берина плотно сжатые губы, прищуренные глаза, сдвинутые брови. Картина сия могла умилить, если бы не слишком резкие движения, которыми чародей поправлял меч, направляясь к хозяевам дома. Что-то явно случилось, поняли самые прозорливые. И они оказались правы, так как не успел Златко сказать традиционных слов благодарности, как на верхней ступеньке лестницы появился Эрил Беррин и разве что не прыжками помчался вниз. Не добежав и до середины, Он совершенно неподобающим в приличном обществе громким голосом потребовал. "Зладка, а ну вернись!» Мак упрямо мотнул головой, скороговоркой проговорил слова прощения и бросился к двери. Но на середине холла его перехватил брат. Хотя для этого ему и пришлось практически оттолкнуть кого-то из проходящих мимо гостей. «Я кому сказал? Стой!» Однако Зладка повернулся к брату с таким зверским выражением лица, что Эрил от неожиданности даже отшатнулся. Чародей вырвал свою руку из схватки брата и прошипел ему в лицо. — Убери свои лапы. Я сказал, что уезжаю. Значит, уезжаю. Что тебе непонятно? — Не смей. Я приказываю тебе. — Своим людям приказывай. Я тебе не подчиняюсь. — Как ты разговариваешь со старшим братом? — А что ты мне сделаешь? Все были поражены, но юноша действительно кричал. — Златко! «Ты вообще понимаешь, что творишь?» «А ты...» — голос молодого чародея внезапно заледенел. Но в том резком движении, с которым он придвинулся к брату, было столько ярости, что ею опалило всех вокруг. «Ты, Эрил, понимаешь?» «Что ты имеешь в виду?» — опешил тот. «Ты отлично знаешь, о чем я говорю!» Напускная сдержанность младшего Бэрина разлетелась в дребезги. «И не строй из себя идиота! Ты прекрасно знал, что она...» «О, как Златка это произнес! Мне нравится!» «Знал, когда лез к ней своими лапами и рассыпался в комплиментах!» «В улыбках, гоблин, тебя побери!» «Так все дело в ней!» Теперь уже Эрил себя не сдерживал. «Да какое ты имеешь на нее право, сопляк!» «Такое! Я первый с ней познакомился!» Ты знал, что она мне понравилась, но это не помешало тебе за ней хлестывать. Какой ты брат после этого? Ты! Ты фактически пытаешься ее отбить у меня! Отбить у тебя? Да не смеши меня! Такая женщина никогда, никогда, слышишь, не будет принадлежать тебе! Это почему же? Потому что ты наследник? И что с того? Я ей тоже понравился! И пока не появился ты, все было прекрасно. Почему я должен тебе ее уступать? Ты же мой брат. И что? Ты считаешь, что из-за этого я должен упускать свой шанс? Что ты можешь предложить этой девочке? Одной любви тут будет явно маловато. Это не тебе говорить. Ты вообще ни одной женщиной не увлекался больше месяца. Ты хоть понимаешь, кто она такая? Понимаю получше тебя. И она не твоя магичка-однокурсница. Вот добьешься ты ее внимания. И что? Что ты будешь дальше делать? Можно подумать. Ты жениться собрался. Может, и женюсь. Почему нет-то? И сейчас Эрил знал, что говорит правду. Ты? Да не смеши меня. Поморочишь ее месяц и оставишь с разбитым сердцем. А вот и нет. А вот и да. Ты всегда так делаешь. Подумай, наконец, с головой а не тем, чем ты там думаешь. С ней нельзя так. Такую девушку надо любить, оберегать, защищать, гоблин, тебя побери. Я буду ее защищать. Ты даже не знаешь, от чего!» в отчаянии крикнул Златка. «Прежде всего, от тебя!» Эрил схватил брата за грудки и хорошенько тряхнул. «Не подходи к ней! Ясно?» «Да пошел ты!» Чародей, будто забыв про собственную магию, Пытался вырваться из схватки старшего. — Я тебе ее не отдам! Не отдам! Ясно? — Она будет моей! зладко не выдержал и все-таки шибанул Эрела магией. Тот зашипел и отпрыгнул. — Ты мне за это ответишь! Тряся обожженными руками, пригрозил он. — Ты не имеешь на нее права! Юноша будто не замечал бешеного взгляда брата. — Не имеешь! Я первый ее повстречал! и она будет моя. Отступись, пока я прошу по-хорошему. — Это ты считаешь по-хорошему? Эрил ткнул златко под нас покрасневшей руки. — Именно. Чародей тяжело зло смотрел в глаза старшего Берина. — Это пока по-хорошему. И только от тебя, брат, зависит, останется ли это так или изменится. Глаза Эрила сощурились. Он выпрямился и долго, мрачно смотрел на младшего, пока, наконец, не процедил. — Вот, значит, как? — Именно! — прозвучало в ответ. — Тогда убирайся! — произнес старший как проклятие. — И да помогут тебе боги! Златка еще секунду смотрел на Эрила, потом резко повернулся и зашагал к выходу. Он был уже у самых дверей, когда на верхней площадке лестницы Показалась та, кто послужила причиной ссоры между братьями. Антари буквально вылетела из коридора, подбежала к перилам и, вцепившись в них, прокричала. "Зладка!" Юноша обернулся, с отчаянием посмотрев наверх. Девушка явно бежала. Ее грудь тяжело вздымалась, а волосы выбились из строгой прически. В этот момент в глазах молодого чародея любой мог прочитать все его мысли. Но прежде всего то, насколько тот не хочет расставаться с этой девушкой. С видимым усилием он отвел взгляд и все-таки вышел за дверь. Та глухо захлопнулась за его спиной, и Антари закрыла лицо руками. Ее плечи вздрогнули будто от беззвучных рыданий, и она убежала к себе в покое. Эрил же долго смотрел на место, где она только что стояла, пока в его глазах не отразилось какое-то страшное решение. Потом старший из братьев Беррин опустил голову, и свидетели этой сцены предпочли быстро изобразить полное равнодушие к происходящему. Эрил же нашел взглядом одного из своих людей и глазами указал на дверь. Через несколько минут по подъемному мосту замка вслед недавнему одинокому всаднику промчался быстро скрывшийся в лесу отряд.